Глава 59. Шарлотта. Неделю спустя Хелен пригласила меня пообедать в той же отдельной комнате в Тосикосе. По звонку я не смогла оценить ее настроение, но если у нее был маломальский вкус, то ей понравился текст Келана. Любой, кто хоть немного разбирается в литературном бизнесе, с пеной у рта заговорил бы о золотой жиле, которой было творчество Келана. А я. Я была защитницей этой рукописи. Решив принять вызов Келлана, я поклялась уберечь его историю. Милый яд не будет убит, не будет исковеркан посторонними умами, которые никогда не встречали, не знали и не любили его. Он не превратится в коммерческий корм для масс. В последний раз, когда я обедала с Хелен, Рейган заставила меня надеть деловой костюм. На этот раз я передумала, если Хелен не сможет принять меня такой, какой описал Келлан, Я не смогу доверить ей его рукопись, если она собиралась изменить ее структуру. Поэтому в последнюю минуту я решила отказаться от заготовленного делового костюма и пришла в сапогах со шнуровкой до бедер и в любимой плесированной юбке в клетку, топе с широкими рукавами и с шейным платком. Другими словами, ответ мертвого мастера Сейлор Мун. То что носила бы яд. Бровь Хелен поползла вверх при виде меня. Выбрав сапоги, я точно не подумала о ситуации в ресторане. К несчастью для нее, она предоставила мне место в первом ряду, где мне пришлось развязать шнурки и снять сапоги как можно грациознее. Я раскачивалась, как на скоростном катере, подпрыгивая на одной ноге, обутой в сапог. Бедная официантка стояла рядом и ждала, когда я передам ей сапоги, чтобы она убрала их в шкафчик и дала нам время, просмотреть меню. «Убийственные сапоги», — прокомментировала Хелен, когда официантка оставила нас наедине. «Буквально». Я плюхнулась на пол напротив нее, взяла меню и сжала рукой край, когда возникло желание покачать ногой. Я была в двух секундах от того, чтобы сломать себе шею. «Мила, Шарлотта, очень мила. Боже, если ты там, наверху, если ты можешь помочь мне справиться с этим, не облажавшись». Я пожертвую свой мозг науке, и, возможно, они найдут лекарство от идиотизма». Это было похоже на одну из тех шуток. Помощник литературного агента и главный рецензент издательства заходят в бар. Только это был отдельный зал в эксклюзивном ресторане с подушками «Дзасики». Ни один дебютант-автор не удостаивался такого обращения. Тем более тот, которого обнаружила девушка, еще не получившая повышения даже до литературного агента. Пока мы не начали, могу я спросить, почему вы прислали ее мне? Меню Хелен так и осталось лежать перед ней на столе. Было что-то в ее непоколебимом взгляде, что-то своеобразное. Хотя я не очень хорошо знакома с вами. Рейган — одна из моих давних подруг. Уверена, вы понимаете, как рискованно вести переговоры с тем, с кем у вас личные отношения. Поскольку справедливые сделки редки, есть шанс, что один из нас опередит другого. Я не могла отдать рукопись Рейган. У нее была преэклампсия, и предстояли роды, и неправильно взваливать на нее еще одну проблему. У меня тряслась нога. Я первым делом отправила рукопись вам, прежде чем ходить по агентствам, потому что мне нужно, чтобы эта книга попала в руки того, кому я доверяю. Поскольку вы одна из давних подруг Рейган, «Верю, что вы тот самый человек». «И за эту рукопись вы готовы биться насмерть?» От нервов у меня дрожали руки. Я крепче сжала меню, чтобы утихомирить их, но я не думала, что на взводе, и это имело для меня значение. Мне нужно, чтобы Хелен поняла, насколько я уверена в работе Келана. «Если это вершина, на которой я умру, то это чертовски хорошая вершина». Я отложила меню, положив ладони на стол. Теперь они были спокойны. Я этого добилась. За последний год я прочитала сотни рукописей, и ни одна из них и близко не стояла с той, которую я вам прислала. Это волшебство. Знаю, вы согласны, потому что в этом бизнесе мы ищем именно магию. Мы гонимся за неуловимой, призрачной целью. Она кивнула. Вы правы. На ее губах появился намекнул на улыбку. Я не думала, что на этой встрече меня ждут развлечения, но согласилась бы на них. Я ждала когда Хелен продолжит. Казалось, она нарочно затягивает разговор, либо стремясь запутать меня, либо ради эффекта театральности. «Мне понравилось», — наконец сказала Хелен. ее карие глаза сияли. На самом деле рукопись так меня захватила, что я забыла сделать заметки, когда читала ее в первый раз. «Вы читали ее больше одного раза?» «На самом деле, несколько». «Семь». Я беззастенчиво приподняла плечо. «Это моя цифра». Она выудила рукопись из своей курьерской сумки, положила ее на стол и погладила титульный лист, на котором заметно отсутствовали указания об авторе. Хелен постучала пальцами по пустому месту. «Где вы нашли автора?» А вот тут-то и был подвох. «Это посмертная рукопись. Это означало, что каталога книг, чтобы увеличить продажи, не будет. В последующем невозможно будет купить другие книги». «Сделка начнется и кончится этой книгой». Я затаила дыхание. Пальцы Хелен замерли. «У вас есть полные права на нее? «Рукопись была завещена мне». «Да». «Завещана». Такое сильное слово, учитывая серую зону владения милым ядом. Но Келлан ясно дал понять в письме, что хочет, чтобы она осталась у меня. Я не советовалась с Тейтом, но подозревала, что он не стал бы спорить со мной по этому поводу. На этот раз. Что касается Терри... Что ж, мнение Тейта значило для меня больше. Я обдумала свои следующие слова. Я бы хотела, чтобы вырученные средства были пожертвованы от имени автора библиотеки Нью-Йоркского общества. Это будет подарком с небес. Брови Хелен взлетели вверх. Надеюсь... Я сделала паузу. Еще надеюсь, что независимо от того, в чьи руки попадет милый яд, они хорошо позаботятся. Целостность рукописи должна оставаться нетронутой. Дебютный автор без каталога, рискованная игра для издателя, но это... Такие книги изучают до тошноты на курсах литературы. Такие книги быстро попадают во все крупные книжные клубы. Крис, Копри, в «Таймс». Буду честна с вами, потому что вы работаете на Рейган, а она попросила меня сегодня не выступать акулой бизнеса и вести себя как наставник. «В самом деле?» — Хелен кивнула. «Меня интересует рукопись. Я хочу выступить редактором, приобрести ее до того, как она поступит на аукцион. Обговорить — очень выгодные для вас условия. Готова принять участие в релизе «Милого яда» любым способом. Вау. Упс. Я не хотела говорить это вслух, но слово все еще оставалось в силе. Вау. Обычно я не проявляю такого энтузиазма. Это меняет ход переговоров в вашу пользу. Но мы обе знаем... Каким бы ни был аванс, эта книга быстро окупится и выйдет несколькими тиражами, адаптациями и переводами. Потому какой смысл скрывать мое волнение по поводу проекта? Но меня кое-что интересует». «О!» Хелен подняла рукопись, перевернула первую страницу и пролистала в пустую обратную сторону. «Я заметила, что вы не указали имя автора на титульном листе и в заголовках». Она прищурила глаза. «И вы часто называете его автором. Только не говорите мне, что получили ее от плодовитого серийного убийцы». Хелен наклонила голову. «На самом деле это было бы поистине золотой жилой для рекламы. Следующее несовершенство, написанное протеже Теда Банди. Серийный убийца». Я сглотнула. Конечно, она заметила. Я не торопилась с ответом. «Авторы зовут Келлан Маркетти, и он не серийный убийца». Маркетти. Ее удивление стало еще сильнее. Она покачала головой. То есть Терри Маркетти? Какой-нибудь родственник? Хелен был его сыном. Слова выговаривались медленно, неохотно. Должно быть, Хелен почувствовала мой дискомфорт, потому что скрыла свою реакцию, придав лицу нейтральное выражение. Тем не менее, я уловила дрожь ладоней и красноту щёк. «Теперь, когда вы это сказали, все стало понятнее». Хелен снова дотронулась до рукописи, касаясь ее названия так нежно, что я усомнилась, будет ли она обращаться с детьми Рейган с большей осторожностью. Я понимала ее реакцию, понимала, что рукопись значит для книжного мира. Вот почему ждала до тех пор, пока не узнала, что она обожает книгу, чтобы сказать ей. Она поймала себя на очередной ласке и убрала руки. Талант должно быть передается по наследству. Я тоже так думаю. Вижу в его творчестве много намеков на Тери, хотя у них есть свои различия. Тут же измученный взгляд. Два совершенно разных обстоятельства. Не то чтобы я скрываю личность Келлана Трейган, добавила я, но можете ли вы позволить мне самой рассказать ей об этом? Я хочу объяснить, как у меня появилась эта рукопись. Конечно, она попросила меня позаботиться о вас когда я навестила ее в Морган-Данне. А еще она сказала, что возлагает большие надежды на ваше будущее. Понимаю, почему. Честно говоря, не думаю, что вам нужна какая-то особая забота. Вы смелее, чем я ожидала. Потому что мне есть за что бороться. Спасибо. У меня есть заметки к рукописи для автора. Если вы решите продать ее нам, жду, что они будут рассмотрены. Теперь, когда я знаю, что это посмертный роман, возникает проблема кто будет её переписывать. Это исходная рукопись, которую вы получили, или вы проработали над ней. Я трижды прошлась по ней и дважды вычитывала. Она очень похожа на оригинальную рукопись, но внесены некоторые изменения в отдельных местах, особенно во взаимоотношениях героев. Хм, в этом плане я и впрямь обнаружила проблему. Реакциям яда на неназванного героя не хватает последовательности. Чаще всего она грубая, утробная. Настоящее, полная неуверенности, от которой мое сердце болит за героя. Я ждала, но и черт возьми, Хелен озвучила. Но книга написана от первого лица и в прошедшем времени с единственной точки зрения. Реакции яда должны быть показаны через призму героя. Если он встревожен и замучен, то не заметят, что яд любит его. Он заметит плохое. Ее дрожащие руки, пугливость и так далее. И предположит, что он ей не нравится, когда он видит ее и внезапно все понимает. Порой это приводит к неправильным выводам. Эти отрывки не укладываются в текст. Хелен открыла страницу рукописи с вкладками и подвинула ее ко мне, указав на отрывок. Я прочитала. Яд распласталась на крыше передо мной. Она лежала на черепице, выгнув спину и любовалась звездами. Ее взгляд походил на тот, которым она смотрела на меня в перерыве между уроками. Желание, голод, что-то более свирепое. Когда я увидел ее такой, слова выстрелили мне в голову, требуя, чтобы их услышали. Мама и папа были отравлены друг другом, и они называли это любовью. Думаю, настоящая любовь — это такая же неконтролируемая привычка, как дыхание. Мы рождаемся со способностью к любви, поэтому, когда она случается... Все кажется простым. Это я и яд на крыше. Единственные люди в мире. Мы и звезды. Эту сцену я переписала. В оригинальной версии Келлан увидел, как я отвернулась от него, когда он говорил, и предположил, что я не хочу его слышать, что я была там ради острых ощущений, а не ради компании. После того, как я ушла, он подумывал о том, чтобы спрыгнуть со здания был так близок к тому, чтобы танцевать на самом краю карниза, и остановился, когда мама и его сводного брата прислала благодарственное сообщение с фотографией себя в свитере, который он подарил ей на Рождество. Я не могла переварить эту сцену. Это казалось нереальным, как будто он приукрасил ее для придания драматизма. Но я знала Келана и понимала, что он продумал каждое слово. Хуже того, он знал, что «я увижу рукопись» и все равно написал ее. Я никогда не смогла бы так обнажить свою душу, чтобы мир увидел мои самые большие ошибки, глубочайшие страхи и неспособность любить. На самом деле, я даже не могла рассказать об этом единственному человеку, который имел значение — Хелену. Я дернула себя за ногу, тряхнув ей. В помещении было жарко. Я наклонилась вперед, погруженная в мысли, пока Хелен не вывела меня из задумчивости наихудшим из возможных способов. «Как думаете...» Террея Маркете было бы интересно завершить правки? Она взяла рукопись, рассеянно пролистывая ее. Не думаю, что он этого заслуживает. В животе появилась тяжесть, и я почувствовала, как вместе с ней падает и остальное мое тело, начиная с сердца и легких. Внезапно стало трудно дышать. Должно быть, я разинула рот. Хелен заметила мои сомнения. Пока вы ничего не сказали, это неуловка с целью привязать имя мистера Маркетти к этому проекту. Такая связь уже есть по умолчанию. Я вижу сильные зерна несовершенства в книге. Возможно, из-за их родства, и думаю, что Терри Маркетти был бы отличным партнером. Очевидно, что Келлан черпал много вдохновения у своего отца. Я поговорю с ним об этом. Вряд ли. Да, будьте добры. Вообще-то, я не часто так делаю с книгой, на которую не подписывала контракт. Но это мои заметки о рукописи, сюжетной линии, дубли, развитие событий. Она вернула мне рукопись. Они ваши, даже если не продадите мне книгу, даже если продадите ее Лорану Грину из хэтч-пресс, этому засранцу. Я взяла милый яд и бросила в сумку как можно быстрее, боясь, что она обожжет меня. Спасибо. Может, внесете эти правки самостоятельно или с помощью мистера Маркетти и перезвоните мне насчет контракта, тогда мы можем запускать ее в работу, или можете предложить ее другому издательству, или выставить на аукцион. Хелен наклонилась вперед, язык ее тела противоречил словам Она хотела эту книгу и очень сильно, и поскольку она не стремилась продать за рукопись душу, стремилась поступать правильно, я только сильнее захотела ее в качестве редактора. «Без обид», — пообещала она. «Но я точно буду завидовать тому, кто ее получит». Хелена дарила меня улыбкой. Я знала, что должна выразить благодарность, но было трудно говорить из-за комка эмоций, застрявшего в горле. Вместо этого я встала рядом с ней, забрала из шкафчика сапоги и попыталась как можно быстрее зашнуровать, не проявляя спешки. «Шарлотта?» — окликнула Хелен, когда моя рука коснулась двери. Я обернулась. Да. Ее взгляд остановился на сумке, перекинутой через мое плечо, в которой лежала рукопись, и больше ничего. Хелен смотрела на меня взглядом, полным вопросов, которые я не смогла расшифровать. Но затем Хелен опустила плечи и мягко улыбнулась. «Отлично сегодня потрудились, но недостаточно». В метро по дороге домой я просмотрела заметки Хелен. Они заполняли поля, написанные воинственным почерком. Она сильно критиковала те части, которым я уделяла больше всего внимания. Ей нравились отрывки, которые я сохранила, несмотря на то, что всем телом протестовала против того, как Келлан изобразил себя — испуганным, одиноким, сломленным, безнадежным. «А если ты не сможешь отдать должное книги?» Этот вопрос преследовал меня до тех пор, пока мои сапоги не коснулись знакомого ковра в коридоре моего дома, и я заставила себя признать ответ. «Тогда тебе придется попросить Терри». Я вошла в гостиную и обнаружила, что Лия мастерит кладбище разномастных вязаных шарфов. Перед ней громко орал телевизор, повторяя фактор страха, где женщины в бикини по очереди лежат в ванне с миллионом пиявок. Ее любимое шоу. Между тем, за последние восемь с половиной лет Лия ни разу не столкнулась лицом к лицу со своим страхом. Классическая ирония. Она остановилась на середине петли. Вязальные спицы повисли в воздухе. Я затаила дыхание и ждала, что Лея что-нибудь скажет. Она этого не сделала. Мои плечи опустились. Я схватила стакан воды, просто чтобы быть рядом с ней, на случай, если сестра решит, что со мной стоит поговорить. Нет. Целый час, впихивая в себя вторую порцию еды, чтобы быть поближе к сестре, я удалилась в свою комнату. Я делила жилье с совершенно незнакомым человеком по которому ужасно скучала.